Глава двадцать вторая. «Позвони в ангар. Пусть подготовят самолет. Мы вылетаем завтра в полдень». Рос диктует список всех моих бесконечных обязанностей, стоя лицом к панорамному окну. Он знает, что я не жажду смотреть на его синюю от маминых стараний шею. «Подготовь все чертежи, которые нам прислал Адам Фостер. Я проверю их по приезде в Майами». Еще надо будет организовать встречу с мистером Родригесом в нашем ресторане Краун. Там много девушек, а Хорхе слаб на женскую красоту. Роз делает паузу, оборачивается и, оглядев, меня добавляет. Надень что-нибудь закрытое навстречу. Кивнув, записываю все поручения и мысленно рассуждаю. Мне уже пора молиться или поберечь силы до Майами? Дело в том, что завтра мы с Русом уезжаем во Флориду минимум на месяц. С моего несостоявшегося похищения и нашего расставания прошло четыре дня. И мы вели себя нормально. Все мы, включая Ника. Хотя нет, он как раз вел себя ненормально. Ни единой попытки пофлиртовать. Возможно, он понял, что пора покончить с тем бардаком, что мы втроем натворили. Ник был чрезвычайно спокойным и молчаливым, а Рос вернулся к исключительно рабочим отношениям. Мы ездили вместе, но так странно было говорить лишь о делах и не касаться его. Я пыталась искоренить из головы любые чувства, каждое желание поцеловать Роса и прильнуть к его груди, но получалось плохо. Пока единственное спасение для меня — холодный душ из воспоминаний засосов на маминой шее. «Мы успеем вернуться к первой учебной неделе Оливера?» Вылетает у меня. Я держалась долго, чтобы не спросить Роса об этом, но я должна вернуться в Нью-Йорк в сентябре. Ребята готовят спектакль в честь начала учебы, и Оливер будет играть главную роль. Когда мы с мамой увидели самый милый в мире костюм фермера, в котором будет выступать Олли, то сразу сказали, что мы обязательно придем. Рос знает об этом, но ни разу не сказал успеем ли ему. Все-таки командировка длительная, а на дворе начинается август. Рос, не оборачиваясь, говорит. «Я организую тебе самолет. Обещаю, что ты в любом случае попадешь на спектакль Оливера». Слышу в его голосе мягкость. Рос тоже видел костюм. И могу поклясться, что в его глазах мелькнула улыбка. Олли, возможно, тоже ее заметил, потому что достал пригласительный билет и ему. «А ты?» Тихо спрашиваю я, опустив глаза к полу. «Красивая плитка. Как я ее раньше не заметила?» Оливер был бы счастлив увидеть тебя, учитывая, что там мы будем только с мамой. «Расшифрую. Замени, пожалуйста, отца Олли, которого ты пытал и убил. Рос прекрасно умеет читать между строк. Осознав, что только что сказала, тут же захлопываю рот. Неловкость, наполнившая кабинет, превращается в сильное напряжение. Поэтому продолжаю смотреть на пол и рассматривать удивительно красивую клетку. «Я не это подразумевала. Ты знаешь», — добавляю я. Рот создает скрипучий звук, И спокойно отвечает. «Я понимаю, ангел. Я постараюсь честно, но ничего не могу пообещать». Оливер поймет. Согласно киваю и, посмотрев на часы, облегченно выдыхаю. Вот и повод для смены темы. Роз задержится в офисе, а мой рабочий день подошел к концу. Блокирую планшет, поднимаю голову и максимально деловым тоном сообщаю. Джон Би уже ждет меня на парковке. Я могу быть свободной, мистер Кинг. Рос, глядя на мое отражение в окне, кивает. И я ухожу, чтобы не пасть в плен его серебристых глаз. Быстро подхватываю свои вещи и убегаю к Джону Би. Зачем же справляться с проблемами по-взрослому и принимать реальность такой, какая она есть, да? Лучше же притворяться и убегать. Браво, Селена, браво. Обязательно возьми этот купальник тоже. Мама укладывает в мой чемодан бикини, купленная во времена работы в стрип-клубе. Оно нежно-розового цвета, с золотыми цепочками вместо завязок. Невинная, но с перчинкой, как раз во вкусе моих бывших клиентов. Мама мечтательно хлопает ресницами, и прижимает ладони к груди. «Ты волнуешься? Я, кажется, вот-вот взорвусь от переизбытка эмоций. Ты впервые едешь в путешествие, представляешь?» Не могу сдержать улыбку. Даже когда засосы на маминой шее так и норовят попасться в мое поле зрения. Она плюхается на мою кровать, проверяя мою косметичку. Ее восторг очень трогателен. Мы и правда никогда не ездили никуда без нужды. Мы исколесили половину восточного побережья, когда мама теряла работу или расставалась с очередным ухажером. Но эти переезды не шли ни в какое сравнение с командировкой с Росом. Там я буду жить в самых лучших отелях, питаться в ресторанах и смогу купить в магазине все, что захочется. Раньше такое мы видели лишь по телевизору. В самые плохие дни мама соглашалась провести время с мужчиной, чтобы у нас появились деньги на мотель и билет на автобус до следующей остановки. Мама категорически отказывалась принимать помощь у церкви и пользоваться их бесплатными ночлежками. Я всегда подозревала неладное. Ее лицо при виде храмов искажалось в несвойственном ей отвращении. Поначалу она оправдывалась тем, что нас могут обокрасть там, но потом она объяснила свою ненависть к религии. Мои бабушка и дед перед тем, как выгнали, избили ее до потери сознания семейной Библией. Мама помнила каждый удар железного корешка о голову. За ухом у нее остался грубый шрам. Забираю из шкафа декоративный тканевый мешочек украшенный логотипом Виктория Секрет, с нижним бельем, и возвращаюсь к чемодану. Мама безучастно перебирает мою одежду. Она не сияет от счастья, а это должно было случиться, раз она получила ночь с Росом, с мужчиной, которому питает чувство. На языке так и крутится вопрос, и он вот-вот может вырваться. Укладываю мешочек в чемодан и сажусь рядом с мамой. Она отрывает взгляд от одежды и, посмотрев на меня, тепло улыбается. Затем привлекает своими тоненькими ручками меня к себе за подмышки, будто я все еще малышка, которую она может носить на руках, и укладывает мою голову к себе на колени. Мамин запах окружает меня, как купол, и я на секунду забываюсь. Я представляю, что он может меня защитить. Когда я ночевала одна и скучала по маме, я нюхала ее масло с ароматом лаванды, которым она мажет руки, и капала пару капель на подушку, чтобы было легче уснуть. Беру мамину запястье и глубоко вдыхаю знакомый с детства аромат. Мама улыбается и второй рукой гладит меня по голове, пропуская волосы сквозь пальцы. Ее взгляд ни с чем не сравнится. Ни один мужчина не будет смотреть на меня так, как это делает мама. С самой безграничной и искренней любовью. Конечно, я взволнована. Почти шепотом решаю ответить я. Но это же не поездка за границу. Пока. Надеюсь, что Роза хочет встретиться с европейскими партнерами когда-нибудь. Вот тогда я буду пищать от восторга. Улыбка мгновенно сходит с маминого лица. Она вновь уставляется на мою одежду и размыкает губы, чтобы что-то сказать, но тут же захлопывает рот. «Мам, что-то случилось?» Аккуратно спрашиваю я, сжав ее руку. И тут вопрос, который я не собиралась задавать, выскальзывает из моего любопытного рта. «У вас что-то произошло с росом? Он тебя обидел? Вся обида на нее тут же пропадает. Никто не должен обижать мою маму, какой бы она ни была. Даже Рос. Мама ни в чем перед ним не провинилась. Так что пусть засунет свою грубость себе в задницу. Я понимаю, что у него проблемы после пролития крови. Но он мог пройти пару метров и не совать свой член в мою маму. Или попросить кого-нибудь довести его до комнаты, в которой я ждала его несколько часов. Вот и выяснили, на кого я злюсь на самом деле. Мама качает головой и натянуто улыбается. Я вижу, как ее глаза тускнеют, и немного жалею, что не заставила Роса извиниться, хотя и была уверена, что он обошелся с ней грубо. Я была слишком ослеплена ревностью. И видела лишь свои страдания. Но я справлюсь, всегда справлялась. А вот мама... Наверное, мы поспешили с помовкой Выдавливает она, стараясь держать лицо. Думаю, мы не подходим друг другу. Облегчение приятно расплывается по телу. Я рада, что мама не собирается пробовать покорить его сердце. Конечно, моя радость не совсем исходит из альтруизма, потому что я влюблена в Роса сама. Но для мамы так будет лучше, я уверена. Она слишком чистая для него. Как бы он ни называл меня, я не такая. Особенно после убийства человека. — И что ты планируешь делать? — продолжаю допытываться я. Мама задумчиво поднимает взгляд к потолку. Продолжаю перебирать мои волосы. Ее кукольное лицо отражает клубок мыслей, которые она пытается распутать. Вздернутый носик кривится, когда мама осознает, что нам придется переезжать. Опять. Мы уедем куда-нибудь. Сердцевидные губы расплываются в теплой улыбке. Мама притягивает меня ближе, и оставляет легкие поцелуй на лбу. «Куда-нибудь в теплое место. В Джексонвиль, может быть. Хочу жить у залива. О, лучше на Кубу. Купим какой-нибудь маленький домик и будем лежать на пляже целыми днями». «Мы не знаем испанского, мам», — хмыкаю я. Мама неохотно соглашается. «Интересно, куда бы мы могли переехать?» освободившись от семьи Кинг и всех связей Джорджа. Есть у меня один вариант. Ты никогда не думала вернуться на историческую родину? Мама удивленно смотрит на меня и спрашивает. В Италию? Киваю, и лицо мамы становится отстраненным. Мама родилась в США и никогда не была в Италии. Думаю, что в глубине души она хотела бы уехать из Штатов потому что жизнь здесь была снежестока. Но что нас ждет в другом полушарии? Мы не можем утверждать, что в Италии будет лучше. Глаза мамы блестят. Она берет мое лицо в руки, целует в лоб и с уверенностью качает головой. «Моя луна, моя красивая доченька», твердым голосом произносит она. «Мы не из тех, кто сдается». Мы можем съездить туда, увидеть родные края, но кардинально менять всю жизнь из-за каких-то проблем. Нет. Если бороться, то до конца. Мы не можем начать новую жизнь с побега, дорогая. Не могу не нахмуриться. Разве плохо откинуть назад все плохое, что с нами было? Переезд в Италию мог бы стать первой главой в нашей новой жизни. Никакого криминала, никаких религиозных фанатиков, пытающихся нам навредить, и никакого Роса Кинга, опасно приблизившегося к моему сердцу. Однако спорить с мамой я не стала. Мое дело подготовить нам почву, и я это сделала. В матрас вшит конверт с поддельными документами и деньгами, якобы отложенными на учебу. Если мама передумает, то мы будем готовы. А пока мне пора собираться. Обнимаю маму за шею, целую ее в щеку и шепотом прошу. Поможешь мне выбрать обувь? Конечно, моя луна. Покрепче пристегиваю ремень безопасности, беру у стюардессы бокал шампанского и залпом выпиваю его. По статистике у людей больше шансов попасть в автокатастрофу, чем погибнуть из-за крушения самолета. Я всеми силами пытаюсь убедить себя в правильности этих данных, но паника внутри меня оказывается сильнее, чем я думала. Когда самолет начинает разгоняться для взлета, я вжимаюсь в свое кресло и зажмуриваю глаза. Джон Би сидит напротив и хихикает, как маленький мальчик. В частном самолете роса есть удобный диванчик и отдельная спальня. Спальня с большой кроватью в чертовом самолете, где я могла бы расположиться, но там нет ремни безопасности. «Тебе принести успокоительная девочка?» Едва сдерживая смех, предлагает Джон Би. «Отстань!» — бурчу я. Когда самолет перестает трясти, Я приоткрываю глаза и замечаю, что мой телохранитель удалился к холодильнику. Перелет — единственное время, когда он может не следить за мной, поэтому пусть отдыхает. В самолете же на меня никто не нападет. Из конференц-зала выходит Росс. Он делал звонки насчет нашей завтрашней встречи. Сегодня тот редкий случай, когда Росс вместо костюма выбрал бежевые джинсы белую льняную рубашку и классические высокие конверсы. Его волосы слегка растрепаны, а грудь оголена до линии прессы. В таком образе Рос похож на европейского художника, гуляющего по Парижу в поисках вдохновения. Рос выглядит молодым и даже кротким. Мне совсем не хочется назвать его дьяволом. Его глаза тут же находят меня и Рос нежно улыбается. Мое сердце тут же предательски сжимается. Я хочу, чтобы он сел рядом и обнял. Вижу, что и ему этого хочется. Но Рос уходит в спальню, прикрыв за собой дверь. По-моему, он не спал этой ночью, так что ему следует отдохнуть. Должна признаться, я беспокоюсь о его режиме. Рос слишком мало спит. Но кто я такая, чтобы высказывать ему свое мнение? Вся охрана, кроме Джона Би, заботится о моем личном пространстве. Ушла в конференц-зал. Мой телохранитель зовет меня сесть рядом с ним. Когда я ложусь на диван, Джон Би подкладывает подушку к своему боку, чтобы я могла опереться на него, и приносит мне сэндвич и сок. Его забота очень трогательна. Он опекает меня, словно я одна из его детей. Я включаю телевизор, и мы смотрим глупое ток-шоу, на которое подсели пару недель назад. Телефон на столе вибрирует. Джон Би протягивает мне смартфон, и я замечаю его неодобрительное выражение лица, мелькнувшее лишь на мгновение, когда он случайно видит сообщение. Без упреков беру телефон, И читаю СМС от Роса. Рос, знаю, что мы больше не спим вместе, но кровать большая, и ты можешь лечь со мной, ангел. Просто сон. Я хочу, правда, лежать рядом с Росом, слушать, как выравнивается его дыхание, настоящая терапия. Просто сон. Просто очередная манипуляция и попытка заставить меня изменить принятое решение. Чувствую, что Джон Би продолжает осуждающе смотреть на мой телефон. Что с ним? Неужели он знает про нас с Росом и не одобряет это? Джон Би же так благодарен Росу. Так почему же сейчас из его ушей едва ли не идет пар? Быстро печатаю ответ. Я. Не здесь хорошо, мистер Кинг, спите без меня. Убрав телефон, утыкаясь взглядом в телевизор, но следить за ток-шоу уже не получается. Джон Бик кладет руку на мое плечо и родительским укоризненным тоном начинает. Селена, тебе не следует. Не надо, перебиваю телохранителя, подняв руку. Я сама знаю и разберусь. «Хорошо, детка, не дуйся!» Джон Би поглаживает меня по голове. В итоге я все-таки засыпаю. Глаза я открываю уже не в самолете. Я лежу в кровати, прикрытой простыней. Сквозь панорамные окна проскальзывает лунный свет и огни соседних домов. Поднявшись на кровати, оглядываю помещение. Все в светлых оттенках, без лишних деталей. Комната разделена декоративной стеной на две части, на спальню, как таковую, и гардеробную с сейфом. У окна стоит журнальный столик с наваленными на него документами, а на стуле висит пиджак. Кажется, это спальня Росса. Стоп, а где мы? Не особо похоже на отель. Видимо, у Роса есть недвижимость не только в Нью-Йорке. И сейчас мы в одной из его квартир. включая одну из парных ламп возле кровати и встаю на мягкую кожаную подставку. Постель гигантская, даже для моего роста. Оглядываю себя. Я в тех же шортах и майке, что и утром. Только рубашка куда-то делась. Не заметив ничего присутствия. Иду к выходу из комнаты и попадаю в длинный коридор с еще пятью дверями. Дальше идет большой зал, совмещенный с кухней, с книжным шкафом, гигантским диваном и тремя креслами, столом на восемь человек и кушеткой. Все ультрасовременно, как и в пентхаусе Роса в Нью-Йорке. Есть также лестница на второй этаж. Квартира ощутимо меньше, чем в Нью-Йорке, но все равно огромная. Самая лучшая часть этой квартиры — терраса с видом на залив, на которой расположен маленький бассейн, спасающий от жары, два шезлонга и столик. «Выспалась, ангел?» Голос Роса эхом раздается по залу. Резко поворачиваюсь и вижу, как он спускается по лестнице. Он, в отличие от меня, переоделся в свой классический костюм, пиджак от которого висит в спальне. У Роса в руках стакан с янтарной жидкостью. Рубашка полностью расстегнута, и накачанная рельефная грудь сразу же привлекает мое внимание. Рот невольно наполняется слюной, а по животу разливается тепло, мысленно оправдывая себя за возбуждение сонным состоянием, Я отлепляю глаза от точенного торса роса. Да, но я больше не буду спать в твоей комнате. Не очень решительно заявляю я. Покажешь мне мою спальню? Рос кошачьей походкой идет ко мне, и с каждым его шагом мое тело загорается все сильнее. Его губы растягиваются в язвительной ухмылке. Рос оказывается в десяти сантиметрах от меня, и я чувствую запах спиртного. Его рука бесцеремонно тянется к моей талии, но я одергиваю его. «Прекрати, Рос, ты выпил!» Шеплю я, отступая назад. «Покажи мне мою спальню!» Рос закатывает глаза и ставит стакан на стол. «Я только что налил себе ангел», — говорит он и идет на кухню. Открыв холодильник, Рос достает оттуда два контейнера с едой и разогревает ее. «Садись, тебе надо поесть. Ты проспала весь день». «Даже спорить не буду, потому что мой желудок, в отличие от меня, проснулся полностью. Мы едим, ведя невинную беседу». Рос рассказывает, что на втором этаже — Есть домашний кинотеатр и кабинет. Потом следует длинный монолог о наших завтрашних делах. В частности, о моих заданиях в первый день командировки. Судя по голосу, Рос действительно не пьян и совершенно в сознании. И это меня успокоило. Последний раз, когда он был пьян, разговаривать с ним было тяжело. Джон Би и часть остальной охраны, не дежурищая этой ночью, Как оказалось, живут в отеле напротив. Честно говоря, я немного жалею, что нахожусь не с ними. Наедине с Росом мой мозг имеет тенденцию отключаться. Помня об этом, я снова спрашиваю про выделенную для меня спальню. Рос спокойно убирает пустые контейнеры и отвечает. К сожалению, домработница потеряла ключи от остальных комнат и я смог открыть только свою комнату. Я вызвал мастера, но он приедет только завтра. Хмурый спрашиваю. «И где же мне спать?» Рос довольно ухмыляется. Ответ мне становится ясен. «Со мной ангелочек», — мурлычет рос.